Глава 30. Бунт. Вендер очутился в той же комнате, откуда отправился в путешествие. Несмотря на то, что его шатало и он еле-еле держался на ногах, маг был доволен. Еще бы, камень теперь у него, и все свидетели мертвы. В то, что его инкогнито не раскрыто, Вендер был уверен. Единственное, что он сейчас хотел это спать. Он открыл дверь и вышел в коридор, да его покоев рукой подать. Но когда перед ним появились заветные двери, он почувствовал на своем плече тяжелую руку. Удивленный маг повернулся и увидел перед собой десяток вооруженных до зубов стражников гвардейцев. а руку на его плече держал высокий дородный мужчина лет пяти. с бульдожьим лицом Васян, временно исполняющий обязанности главы совета магов до выборов нового главы. На его хмуром лице не отражалось никаких эмоций. Что такое Васян? поинтересовался Вендер. «Что случилось?» «Вы арестованы!» торжественно произнес тот. «Сопротивление оказывать не советую!» «Как арестован?» Вендер понимал, что даже если сейчас и попробует бежать, то его сил не хватит даже на это. Почему приказу?» осведомился он. «По приказу короля Кавина», спокойно ответил Васян. «Но где сам король?» «Меньше разговаривай, предатель!» Процедил Васян и толкнул Вендора вперед. Маг почувствовал, как его окружает вязкая пелена антимагической блокады. На руках мгновенно защелкнули браслеты, связанные между собой тонкой цепочкой. Все. Его лишили магии, и теперь он полностью в руках Васяна. Пробить подобную блокаду невозможно ничем. Хотя никто ведь не пользовался для этого заклинаниями темного могущества. Это мог быть шанс. «Но почему же его арестовали?» Кавин очнулся. «Нет, это невозможно. Невозможно снять заклинание, наложенное на короля. Даже магу высокого уровня и тому понадобится несколько дней для этого». Вместе со своими конвоирами он прошел по коридору и начал спускаться по лестнице. Вендер понял, что его ведут вниз. Это значит в подземелье дворца. Оттуда невозможно бежать, поэтому надо было что-то придумать сейчас». Как назло, враги выбрали очень удачный момент для захвата мага. Силы Вендера были подорваны схваткой в гноле. Вдобавок, по пути ему никто не встретился. И лишь когда они спустились на первый этаж и направились к неприметным дверям, ведущим в подвалы, в одном из идущих ему навстречу людей Вендер вдруг узнал Мэроу. «Эй!» — крикнул он, не обращая внимания на обрушивающиеся ему на спину удары конвоиров. Тот заметил Вендера и внезапно изменил свой путь, направившись к конвоиром. Те остановились. Наступила пауза. Что происходит? Поинтересовался Мэроу. Вассиан, почему мне ничего не известно об аресте? Это же, как я понимаю, арест? Арест! кивнул Васян, презрительно посмотрев на Мэроу. А какое ты имеешь право задавать мне такие вопросы, да еще подобным тоном. Ты сам кто? Помощник главы. «Ну так иди! Несуйся не в свои дела!» «У меня есть особые полномочия!» Начал Мэроу, немного растерявшись от такого напора. «Твои полномочия уже не действуют!» Ехидно улыбнулся его собеседник. «Скоро настанет и твой черед!» Обрывав на этом речь, Васян махнул рукой и конвоиры повели Вендера дальше. Но как и надеялся Вендер, Мэроу Арадирн не собирался так просто сдаваться. Он прошептал заклинание и в следующую секунду встал на пути отряда Васяна. Тем пришлось остановиться. «Ты мешаешь исполнению королевского указа!» — рявкнул разозленный Васян. «Взять его!» Пятеро стражников бросились к Мэру. Одного из них тот превратил в пылающий факел, второго прожёг молнией, а вот с остальными ему пришлось схватиться в рукопашную, так как времени на произнесение заклинаний совсем не оставалось. В руках у мага появился пылающий меч. Но воины, напавшие на него, не были обычными солдатами. В гвардию брали самых лучших, и к тому же учили сражаться с магами. Если обычного воина мог смутить огненный шар, молния или иное наступательное заклинание, то гвардейцы привыкли ко всему. Вдобавок, все их оружие и доспехи были обработаны антимагической жидкостью. Поэтому мэру Ародирну пришлось нелегко. Он отбивался изо всех сил. Но противники теснили его. Вендер огляделся. Вокруг них начала собираться толпа, которую Васян с оставшимися воинами пытался разогнать. Да куда там? Схватка во дворце Кавина, да еще между двумя магами, занимавшими высокие посты. Это событие из ряда вон выходящее. Однако никто благоразумно не вмешивался. Тем временем Васяну, видимо, надоело смотреть, как крутится и подпрыгивает в бесконечных парированиях и выпадах Мэроу и он решил присоединиться к схватке. Тем более, что противников у того осталось лишь двое. Еще двое валялись на полу. Один сжимал разрубленную до кости руку, другой умирал с разможженной головой. Но Вендер тоже не дремал. Да, сил у него осталось мало, но на кое-что хватит. Руки у него были скованы, но рот-то никто не закрыл. Небольшое заклинание, превратившее пол вокруг него в ледяной каток. Вассиан и окружавшие гвардейцы оказались на полу, чем существенно облегчили задачу мэру Арадирну. Тот расправился с последним солдатом, и пока Васян поднимался, успел уже отправить на тот свет еще двух солдат. Бросить оружие! раздался громогласный рев, и сражавшиеся невольно замерли. Обернувшись, Вендер увидел спускающегося к ним по лестнице Кавина в сопровождении военного министра и пятерых магов из Совета. С двух сторон короля прикрывали гвардейцы. Вендер внимательно посмотрел на Кавина. Тот выглядел получше, но, судя по всему, от заклинания еще не успел избавиться. Это оставляло надежду. Что происходит? Негромким, но властным тоном задал вопрос король. «Ваше Величество!» Поклонился ему Васиан, который, увидев Кавина, аж побледнел. «По вашему приказу мы задержали изменника и вели его в подземелье». Но сообщник Мэрроу пытался помешать нам осуществить это. «Это так?» Строго поинтересовался Кавин у Мэрроу радирна «Так», — ответил тот. «Разве мог я не вмешаться, видя, что преданных вашему величеству магов ведут в подземелье? Вы же знаете, чем он пожертвовал». Мэрроу впился глазами в короля. Вассиан сделал то же самое. Но Вендеру стало все ясно. Он вздохнул с облегчением. «Куда уж Васяну соревноваться с заклинаниями подчинения, в узор которых вплетена сила тёмного могущества?» Кавин моргнул и посмотрел на Васяна. Но на этот раз взгляд был гневный. «Ты, наверное, с ума сошёл, если задерживаешь моего ближайшего советника!» «Но вы же сами отдали приказ!» Растерянно пробормотал тот. «Лично я никаких приказов тебе не давал. И за твою ложь ты подлежишь наказанию сам!» «Схватите его!» Помедлив минуту, гвардейцы бросились к Васиану, Но тот показал, что не зря исполняет обязанности главы Совета магов Кавентона. В два счета раскидал солдат и взмыл вверх. Мэро взмыл за ним, а маги из гвардии, стоявшей за спиной Кавина, выпустили белые нити, полетевшие к Васиану. Но оказалось, что поздно. Прямо в воздухе тот вызвал портал и скрылся. Мэро Ародирен опустился на пол. Через несколько минут освобождённый атаков Вендор присоединился к нему. Мелов, Позвал он, и перед ним появился невысокий маг, почти мальчишка. Но в данном случае облик был обманчивым. Этот мальчишка являлся одним из ближайших советников убитого. Эльф, как и Вендор, сразу оценил его талант. Да, Мелов возник словно из-под земли. «Очисти здесь все и проведи должное расследование. Затем доложишь мне». Ясно. Тот кивнул и отправился выполнять приказания. Кавин же вместе с Вендером и Мэроу покинули зал.